На лепешечной улице Ваймс и Сибилла встречались один раз в день, на кухне, где было уютно и приятно. Они сидели друг напротив друга за столом, достаточно длинным, чтобы вместить огромную коллекцию бутылок с соусом, горшочков с горчицей, баночек с пикулями И так далее. Ваймс разделял распространенное убеждение, что внутри любой емкости обязательно найдется еще чуть-чуть, если достаточно долго болтать ложкой, в холле царили иные порядки: во-первых, здесь было слишком много еды. Но Ваймс не вчера и не позавчера родился, а потому удержался от комментариев. Вилликинс прислуживал Ваймсу и Леди Сибилле. Строго говоря, в поездках это не входило в его обязанности, но говоря еще строже, большинство камердинеров не носят в кармане изящно скроенной куртки латунный кастет. «Ну, мальчики, чем вы занимались сегодня утром?» – весело спросила Сибилла, когда тарелки опустели. «Мы видели какого-то вонючего и очень худого дядю», – сказал юный Сэм. «Вот такая борода, очень вонючий. И мы нашли яблоню. Только у нее яблоки на вкус, как какашка. Безмятежное выражение лица Сибиллы не изменилось. А потом вы спустились с холма, похожего на пудинг? А как насчет Хаха, ха хо-хо -ха, и хе-хе? Да, и там везде коровьи и какашки. Я в них наступил. Юный Сэм ждал взрослого ответа, и мать сказала. Ну, у тебя есть новенькие сапожки, правда? Они для того и нужны, чтобы наступать в коровьи какашки. Сэм Ваймс увидел, как личико сына просияла от невероятного восторга. Сибилла продолжала. «Твой дедушка всегда говорил мне, если увидишь в поле большую кучу навоза, разбросай ее вокруг ровным слоем, чтобы трава росла хорошенько». Она улыбнулась, увидев лицо Сэма. «Это правда, дорогой. Навоз – основа сельского хозяйства». «Лишь бы он понял, что не стоит пинать грязь в канавах, когда мы вернемся в город», — сказал Ваймс. «Кое-что там способное из дачи дать». «Мальчик должен знать, что такое жизнь в деревне. Пусть поймет, откуда берется еда и как мы ее получаем. Это очень важно, Сэм». «Ну, конечно, дорогая!» Леди Сибила взглянула на Ваймса так, как умеют смотреть только жены. «Таким тоном ты говоришь, когда считаешь, что тебе навязывают неприятную обязанность». «Я просто не понимаю», – Сибила перебила. «Однажды юный Сэм будет всем этим владеть, и я хочу, чтобы у него были некоторые представления о деревне. А еще я хочу, чтобы ты расслабился и наслаждался отпуском. Потом я свожу юного Сэма на домашнюю ферму, чтобы показать ему, как дует коров и собирают яйца». Она встала. «Но сначала я отведу его вниз, в склеп, чтобы мальчик посмотрел на своих предков». Сибилла заметила выражение ужаса на лице мужа и поспешно добавила. «Не волнуйся, Сэм, они лежат спокойно. Более того, в очень дорогих гробницах. Может быть, сходишь с нами?»